Глава сороковая. Отпуск в Париже подходил к концу. Мы с Андреем сидели в уютном кафе с видом на Эйфелеву башню. Я медленно потягивала кофе и наслаждалась ароматом свежих круассанов с шоколадом. Андрей же задумчиво рассматривал подернутый туманом дымкой пейзаж за окном. Нас окутывала безмятежность. Нам было хорошо, так хорошо, что не хотелось шевелиться или нарушать идиллию разговорами. Впрочем, разговоров было совсем мало. Нас до краев заполнили чувства, а одно поле на двоих только подогревало ощущение. «Как вы можете не любить кофе и выпечку?» Взглянув на мужа, улыбнулась я. «Не знаю». Он лениво пожал плечами. «Это все равно, что спросить у тебя, почему ты не любишь жевать резину или носить бархат?» Я тихонько рассмеялась. Бархат действительно был мне непонравным, как и долгие беседы высшего вампирского общества под заунывные звуки органа по ночам. «Маша, давай вернемся домой порталом», коснувшись моей руки, попросил Андрей. «Не хочу снова тереться среди людей. Они очень шумные и любят кучковаться. Ненавижу шум и запахи человеческих тел. Почему?» Люди не умеют правильно пользоваться парфюмом. А если кто-то из них принимает алкоголь, это еще хуже. И инстинкты. Переродившись в вампира полностью, я все время чувствую жажду. Мне хочется охотиться. Будет лучше, если мы вернемся в наш вампирский город. Там меньше соблазнов. — Конечно, вернемся порталом. портал, — согласилась я. Мне тоже не терпелось оказаться дома. Мой багаж был битком набит новыми нарядами из Парижа. А в телефонном разговоре накануне Рая объявила, что меня ждет кошка, и я сгорала от желания познакомиться со своим питомцем. А еще я очень хотела снова увидеться с мамой. Мама жила совсем недалеко от города вампиров, всего в каких-то 50 километрах. Что такое 50 километров для ведьмы, несущейся на метле? «Нет, конечно, исчезать я так и не научилась». «Это потому, что ты ведьма», — усмехнулся Андрей. «Ведьмам не дано исчезать». Я пронзила его убийственным взглядом. Он снова подслушал мои мысли. «Одно поле на двоих», — развел руками мой муж. «Ничего не поделаешь. Только почему-то взрываются одни мои мысли», — обиженно насупилась я. «Твоих не слышно». Это от того, что я умею закрывать сознание от вторжения. Что? Так нечестно. Я тоже не хочу, чтобы мои мысли выпрыгивали и скакали по нашему полю. Тогда придется учиться. Чему? Магии. А ей можно научиться? Конечно. По приезде отправим тебя на обучение к придворному магу. Ты, конечно, не вампир, а ведьма. Но, думаю, кое-чему он сможет тебя научить. Прекрасно. Под тихий смех мужа я отвернулась к окну и продолжала медленно потягивать кофе. Кажется, в моей жизни появилась новая цель. Мне захотелось научиться магии. Погуляем по Парижу, прежде чем отправимся домой. Андрей взял мою руку и притянул ее к своим губам. «Погуляем», — выдохнула я. «Тогда допивай свое кофе и вперед!» Вечерние огни манили нас на улицу. Андрей расплатился за кофе и круассаны. Я взяла его под руку, и мы стали чинно прогуливаться вдоль небольшой улицы, ведущей к набережной Сены. Вдалеке мерцала огнями Эйфелева башня. Сама набережная из-за прохлады и сырости была почти пуста. Сырость пробиралась под мое пальто, но я ее почти не ощущала. Я чувствовала лишь счастье. Сожалела, что мы не можем остаться в Париже еще чуть-чуть. Увы, владыка не может проводить много времени вне своего клана, а его супруга обязана всегда быть рядом. Мы остановились у реки и, свесившись вниз, смотрели на мутную воду. — Ты не жалеешь, что покинул человеческий мир? — спросила я. — А ты? — Не очень. Хотя иногда мне бы хотелось приезжать в гости к папе. Что может быть проще? Кажется, скоро у нас будет возможность приехать в Румынию чаще. Откуда такие мысли? Моя сестра. Она выйдет замуж за Влада Стенилы. Разве она в него влюблена? Есть вещи, которые не поддаются объяснению. Последний раз она слишком рьяно щебетала про кошку, которую привезли нам с тобой в подарок. Похоже, Владу все же удалось склонить ее к положительному ответу на подброшенную в новогодний напиток веточку омелы. Она же тебе ничего не сказала про Влада. Я приподняла бровь. Ее интонации, Маша, она была слишком счастлива. Я посмотрела на него и улыбнулась. Надеюсь, их бракосочетание не станет таким же сложным, как наше. Нет, совсем нет. Они вампиры, им не требуется разрешение совета. Достаточно сочетаться браком в своем клане. Понятно. Некоторое время мы снова смотрели на мутную воду. «Все же хорошо, что наши испытания позади. Миссия выполнена, мы вместе», — произнес Андрей. «Отныне и навсегда», — улыбаясь, прошептала я. «Отныне и навсегда», — улыбается он. Андрей взял меня за руки и притянул к себе. Я прикрыла глаза, и его губы заскользили по моим губам. Вдали мерцала огнями Эйфелева башня. «Предначертанные!» — шептала вода в реке. «Предначертанные!» Переглянувшись, мы согласились с рекой.